Глава двадцать восьмая Сонг очутился в странном месте. Это была пустыня без солнца и луны, однако, несмотря на это, света здесь вполне хватало, чтобы осмотреться. Повсюду, куда ни глянь, был песок вплоть до далёкого горизонта. Сколько ни поворачивайся, везде одна картина. Вдруг песок недалеко от него в какой-то момент пришёл в движение, и он не мог понять, что он не мог понять, Из сотканное из него прямо на глазах появилась песчаная фигура. Фигура около секунды неподвижно стояла напротив Сунга, после чего преобразилась в его двойника. Это было полное сходство: лицо, фигура, одежда буквально всё одинаковое. Двойник бесстрастно смотрел на молодого человека ещё пару мгновений, а затем коротко поклонившись, встал в боевую стойку. Так вот что это за испытание? Реальный бой с тенью. Парень усмехнулся и ударил двойника стандартной силовой атакой, не с целью нанести какой-то урон, а скорее посмотреть, на что тот способен. Однако, вокруг двойника появилось пять синих огоньков, а затем он контратаковал, уклонившись от онесённого простого удара. Синие огоньки превратились в яркие росчерки огненных клинков, мгновенно ударив в Сонга. Это было похоже на технику вспыха меча, только переосмысленную и развитую. Пять атак стремительно приближались. Какого? от удивления вырвалось у Сонга. Он и не думал, что этот навык можно использовать вот так, даже без клинка. Сонг выставил вперёд обнажённый меч, влив в него прору силы. Нужно заблокировать эту атаку. Параллельно он попытался обратиться к законам огня, вызывая уже свой навык Вспыха Камня. Пять сильных ударов обрушилось на меч, чуть не выбив его из рук. При этом Сонг почувствовал, что даже наполнив клинок силой, он не смог уберечь оружие от повреждений. Видимо, после этого боя придётся ещё раз наведаться в кузницу. Ну хорошо. Теперь ясно, что быть легкомысленным на четвёртом этапе очень большая глупость. Парень уже серьёзно взглянул на двойника извлекающего точно такой же меч и отбрасывающего прочь перевисе ножны. Пришло время продемонстрировать всё то, ради чего я так долго работал. Сонг слегка поменял стойку, взяв меч в обе руки и выставив ведущую ногу вперёд. Что собой представляет концепция огня? Это понимание огня, его внутренних и внешних свойств, его души и структуры, его поведения и силы, его эволюции и вида изменений. Любое понимание концепции разделилось на шесть этапов. От первого этапа понимания законов до последнего шестого слияния с законами Сунгу удалось коснуться первого этапа концепции огня, но даже такое небольшое достижение смогло дать ему невиданные преимущества. Удар, сплавленный с концепцией, становился в разы смертоноснее и сильнее, и Сунг решил показать это прямо сейчас. Вокруг него лишь только он встал в стойку, появились две тонкие огненные нити, обвивающиеся вокруг его тела. Эти нити испускали такой жар, что воздух вокруг них искажался и в буквальном смысле пылал. Появление нити произошло почти мгновенно, и лишь увидев их, двойник бросился в сторону Сонга, ведь у него оставалось всего пара мгновений. пока навык, используемый молодым человеком, еще только активировался. Точно стрела, выпущенная из лука, двойник несся к противнику, посылая в него один за другим в сполохе меча, но не успел на какие-то мгновения. Две нити, скрученные в спирали вокруг сонга, раскручиваясь, как змеи, метнулись в сторону двойника, походя, уничтожая посланные от него в сполохи, А затем, приблизившись на расстояние вытянутой руки, разделились на сотни нитей поменьше, ударив в него и пронзая все его энергетические точки и выжигая энергетические пути. Огненная спираль так Сонг назвал этот навык. Получив такой удар, двойник просто не смог заблокировать все до единой нити. тем самым потеряв большую часть всех энергетических узлов и каналов. Для любого мастера это означало, если не смерть, то превращение в калеку. Двойник же застыл на мгновение, а затем рассыпался в песок, из которого состоял. До этого Сонг никогда не проверял, как его навык проявляет себя в реальной битве, И то, что он увидел сейчас, ясно показало его смертоносность. Пожилой использовать это в тренировочных поединках будет через чур, решил он для себя. Появление двух фигур перед парнем показало, что это испытание ещё далеко от завершения. Два двойника, взяв в руки по мячу, вызволились синие огоньки и кинулись в его сторону. «Тем лучше!» – радостно подумал Сонг. «Ему как раз не хватало боевого опыта, чтобы проверить все мысли по поводу своих навыков и способностей». «Ха!» – с криком Сонг вызвал всполох и кинулся к противникам. Яростно атакуя одного, он краем глаза заметил, что второй двойник указал в его сторону мечом, готовясь послать в него пять своих всполохов. Как же тяжело сражаться сразу с двумя противниками, но я сам этого захотел, стиснув зубы, подумал он. Свои яростные атаки он не прекратил и даже усилил нажим, чтобы позволил в какой-то момент пробить защиту одного из двойников и отрубить ему одну из рук, а вслед за этим и голову. Плата за игнорирование одного из двойников пришла незамедлительно. Пять атак врезались в тело Сонга, чуть не убив его. Если бы не тот факт, что каким-то образом он всё же смог защититься от одного из ударов, то сейчас уже завершил бы испытание. Благодаря татуировке Сонг смог остаться на ногах и, повернувшись лицом к врагу, встретить его продолжающуюся атаку мечом. Скрежет металла, а металл от удара болью отзывался в голове Сонга. На его мече появилась еще одна большая зарубка, а рука сильно онемела и отказывалась подниматься. Но это дало ему возможность применить еще один созданный им навык. Под ногами второго двойника появились четыре печати, поднимающиеся из песка. Огонь наполнял руны в этих печатях, Благодаря чему от них тянуло ощутимой стихийной мощью. Сунг смог создать эти печати, когда сражался ещё с первым двойником, как один из запасных планов. Минус этих печатей состоял в том, что они крайне медленно насыщались силой. По сути же это были простые огненные ловушки. их часто использовали секты и кланы, когда требовалось на некоторое время защитить какую-то территорию от незваных гостей. Сунг, конечно, не знал, что столь сделал уже достаточно распространённый навык. Диму да в сущности было всё равно. Главное то, что эти огненные ловушки были очень эффективны и просты. В момент, когда он заманил второго клона на место, где установлены ловушки, Печати уже зарядились на свой максимум, и лишь ступив на них, двойник мгновенно вспыхнул, превратившись в кучу песка, из которой был создан. Раны Сонга нельзя было назвать лёгкими. Он пропустил четыре полноценных вспыхха, и если бы не его выносливость, то парень сейчас вряд ли смог бы стоять на ногах. Четыре фигуры начали появляться из песка, неспешно приобретая черты Сонга. «Да вы верно шутите?» – в отчаянии подумал Сонг, вызывая огненную спираль. Тем временем за пределами круга зрители наблюдали в вышине табло, где отображались результаты соревнующихся. Но по-настоящему интересно это было только одному человеку – Рилл. Со странной смесью грусти и озадаченности смотрела на результаты этих двоих. И если одного из них она считала товарищем, то второго воспринимала как хорошего знакомого, не нуждающегося в поддержке человека. От того она не могла сказать, кому же всё-таки желает победы больше. Табло же меж тем ясно говорило, что дела у Винде шли сейчас крайне сложно. Сонк, в отличие от него, держался куда лучше. Этот факт сильно удивлял Риль наряду со всеми прочими сегодняшними странностями. Она прекрасно помнила, как впервые увидела этого бледного и измученного молодого человека с одной татуировкой на руке. В таком возрасте это был приговор. Риль даже тогда сомневалась, что ему удастся поднять силу до второго владыки. Я оказалась не права. За неполные 4 месяца он смог практически догнать её седьмого владыку и сейчас выигрывал в испытании на поступление в боевые павильоны у винда шестого владыки. Риль не была дурой и могла сложить 2 и 2. Сунга принесли из той загадочной пещеры, о которой среди слуг ходили лишь слухи, и после этого Он начал расти в своей силе огромными, невероятными темпами. Объяснение подходило только одно. Он что-то принёс из этой пещеры, скрывал какое-то сокровище, и вероятнее всего, именно это сокровище совсем недавно искали все великие силы в квартале Слуг. Такая информация, если её правильно разыграть, могла дать ей простой младшей служительнице огромный толчок и, возможно, даже позволит вступить в один из клановых или сект великого города. Как бы ей ни было жаль парня, но она должна была это сделать, хотя бы ради него самого. С таким бременем жить очень трудно, и будет большой удачей, если его не убьют. Когда рано или поздно узнают об этом, она найдёт правильных людей, кто сможет гарантировать ей, что Сонга после извлечения этого сокровища оставят в живых. От своих мыслей Ариль ещё раз печально улыбнулась, посмотрев на табло, где уже фактически всё было решено. Появление двух людей на платформе отвлекло всех присутствующих от своих мыслей. Собиратель Сонг получает пилюлю предела и проходит дальше. Сонг, сейчас стоявший посреди платформы и шатающийся от усталости, с усилием сфокусировал взгляд на друге, стоявшем напротив. Винд, такой же как и он, усталый, смотрел на него, и на его лице едва угадывалась грустная улыбка. Сонг: "На следующий год я точно пройду испытание в павильон" А до этого времени далеко не отрывайся, мы ещё с тобой посревнуемся. С этими словами Винт поплёлся за слугой, который указывал ему путь к выходу. Насколько Сонг помнил, ему так и не удалось совладать с четвёркой клонов. Он смог убить одного, но остальные три планомерно загоняли его в угол, и если бы испытание продлилось ещё хотя бы минут 5, то проиграл бы он. Кое как дойдя до своего места, Сунг устало плюхнулся на него и приступил к медитации, восстанавливая себя до нормального состояния. Задумчиво Риль сидела возле него и наблюдала за действиями молодого человека. Сам Сунг сейчас не замечал взглядов других. После прохождения испытания он испытывал крайнюю истощённость и желал лишь одного: уснуть в своей постели. Пока он медитировал, большинство участников закончили выступление, в том числе Ирилл, которая вполне успешно выиграла у какого-то ремесленника, не продержавшегося и одного раунда. С завершением всех поединковых всех уставших и разбитых повели в главный зал павильона в города темной звезды. Этот зал представлялся бы зданием с высоким каменным куполом, где по кругу стояло около 30 гранитных стел, на каждой из которых висели таблички с названием и описанием одного из павильонов. Обратите внимание на то, что все стелы и таблички выполнены в чёрном цвете, не имеют своих представительств в городе Тёмной Звезды, сказал им всем Светло-Чёрный Лишь только практики стали разбредаться по залу. Присмотревшись, Сонг действительно заметил, что большинство гранитных стен имели чёрные таблички названий. Таких здесь было очень много. Таким образом, в городе Тёмной Звезды имелись своё представительство лишь шесть павильонов боевых искусств. Из тех, кто был, это павильон семи боевых искусств, павильон зелёного листа, императорский павильон, павильон мирового духа, павильон торговой гильдии и павильон разрушительного неба. Ни один из павильонов, кроме первого павильона семи боевых искусств, не был знаком Сонгу, поэтому он озадаченно ходил от одной стелы к другой и читал небольшое описание у каждой, которые, к слову сказать, оказались практически одинаковы, и мало помогали в выборе. Вы можете дать ответ, какой выбрали павильон до конца завтрашнего дня. Для этого достаточно просто положить ваш знак испытания в выемку на стеле того павильона, который вам понравился. А теперь я прощаюсь с вами, юные практики, и желаю не ошибиться в вашем выборе, так как от этого не будет. будет зависеть ваш дальнейший путь. С этими словами господин Светло-Чёрный вместе со своими помощниками в жёлтых балахонах вышел из здания со стелами. Сунг, немного поколебавшись, и посмотрев, как остальные участники испытания кладут свои жетоны в понравившиеся стелы, направился домой. Он хорошенько подумает. Какой павильон выбрать и даст ответ завтра? С этими мыслями он вышел на улицу. Вернувшись домой, Сонг тут же достал пилюлю пределом. Открывая шкатулку, он почувствовал настолько сильный лекарственный запах, что рот сразу наполнился слюной, его тело жаждало поглотить это лекарство. Сев в позу лотоса на кровати, парень осторожно положил пилюлю в рот. И в ту же секунду начался процесс усвоения. Сила начала волнами накатывать на него, омывая энергетические каналы и узлы, татуировка властителя горела огнём, а интенсивность продолжала нарастаться. Бен. Звук прорыва прозвучал где-то внутри Сунга, и он почувствовал, что стал седьмым владыкой, и это было ещё не всё. Волна за волной сила продолжала накатывать на него, уже укрепляя мышцы и связки. Следующими на очереди стали его кости, которые начали ломаться под действием этой энергии, но благодаря обновлённой татуировке и при поддержке лекарственной мощи пилюли, они начали реформироваться, преображаясь и укрепляясь. Щелчки прозвучали вновь. Сонг через несколько секунд после прорыва на седьмой уровень смог перейти на восьмой. Это было настолько невероятно, что он чуть не потерял концентрацию, а в процессе прорыва это было очень плохо. Можно запросто поколочить себя. Кое-как сохранив самообладание, Сонг продолжил практику. На то, чтобы действие лекарственной пилюли прекратилось, Потребовалась целая ночь. Из-за этого время Сунг сумел значительно укрепить своё основание, закрепившись на границе восьмого владыки, а также усилить тело, повысив на несколько порядков выносливость, скорость и силу. Жаль, что такой эффект пилюли предела возможен лишь один раз, если практик принимал эту пилюлю второй Её лекарственные свойства становились значительно ослабленными, практически не оказывая какого-то эффекта на принявшего. Только утром молодой человек смог немного поспать. Пожилой это был самый насыщенный день за всю его сознательную новую жизнь.